Эпилог. Рома. Прошла неделя после нашего разговора с Катей. Наши девочки решили, что им нужен девичник, поэтому оккупировали квартиру Макса, на что Макс позвонил и сказал, что в этом есть и моя вина, поэтому он идет ко мне пить. Артема тоже позвали на организованный сабантуй. Как оказалось, Макс не видел его столько же, сколько и я. лесен парень пришел раньше, как всегда бесцеремонно залезая ко мне в холодильник и недовольно кривясь. «Неужели тебя голодного из дома выпустили? Там же две девочки!» Засмеялся я. «Выпустили!» — хмыкнул Макс. «Я сбежал оттуда». «Ладно, не переживай, я пиццу заказал!» — успокоил парня, который уже собрался открывать банку тушенки. Мы достали по бутылке пива, решив перейти к крепким напиткам, когда подтянется Артем. «Ну, как тебе семейная жизнь?» — спросил Макс. «Хорошо, наверное». Я усмехнулся, пока не понял. Мы замолчали, затем Макс, ухмыльнувшись, заговорил. «Я тебя поблагодарить, наверное, должен». «За что?» Что спас от шабаша в твоей квартире? Улыбнулся я. Макс покачал головой. Что не дал мне вновь пережить страх за Олесю. Я напрягся. В каком смысле? В прямом. Я ж не дурак. Я хмыкнул. Макс, у тебя где-то жучок? Парень возмущенно посмотрел на меня. Я похож на последнюю тварь? Я без сарказма и какого-либо подтекста благодарю тебя. Я посмотрел на парня. Похоже, так и есть. Где же я спалился? Сочтёмся. Через какое-то время сказал я, отпивая пиво. Сомневаюсь, засмеялся Макс. Но рассчитывать на меня можешь. В дверь позвонили. Я пошел открывать. На пороге ожидаемо был Артем. Мы просидели около часа, разговаривая и уничтожая запасы пива. Затем я не выдержал. — Тём, да что ты такой запаренный? У тебя планы по отделу не выполняются. Ну, хочешь, засади меня на пятнадцать суток. Я повод дам. Артём засмеялся, затем огорошил нас. И я уволился. — Охренеть! Проговорили мы в унисон с Максом. а последний без зазрения совести полез ко мне в бар, меняя наше пиво на виски. — Что так? — наконец спросил я. — Давно думал. Артем махом выпил пол бокала виски, и Макс ему тут же подлил. А история с Гусаровым уверила, что пора уходить. Мы с Олесиным парнем переглянулись. — Оказалось, что правосудие не всесильно, — пояснил Артем. А я не хочу, чтобы искали убийцу-преступника, который всю жизнь сам плевал на законы. Поэтому и решил, что хватит. «И куда ты теперь пойдешь?» Спросил Макс. «Могу устроить на фирме?» «Нет, не надо. Не дай бог работать под твоим началом», — засмеялся Артем. «Наверное, в частную охрану пойду. Что-то близкое к сфере деятельности правоохранительных органов». «По себе знаю». Продолжил Макс. «Смена деятельности очень хорошо сказывается на жизни. Поэтому, если понял, что перегорел, то правильно сделал». Артем улыбнулся и кивнул. «А еще я развожусь». Добавил он, снова опустошая бокал.